Глава шестнадцатая «Кирилл Андреевич, вы меня не помните?» — закричал Ликин папа. «А должен?» — вопрос прозвучал немного грубо. Лике стало стыдно за отца, который бросается под колеса чужой машины, и она побежала к нему. «Папа, пойдем домой. Кирилл Андреевич занят», — сказала она и осеклась. «Откуда папа знает этого человека? Они живут в разных мирах и на разных планетах. Их жизни никогда не могут пересечься». Она видела и растерянность хозяина. В его глазах, уставших и суровых, почти черных от расширившихся зрачков, начало проявляться узнавание. Еще слабое, но узнавание. Нахмуренные брови поползли вверх. Дыхание участилось. Он бросил мгновенный взгляд на Лику, и она вздрогнула. так он был чужой холодный. — Я ему точно где-то дорогу перешла, — решила девушка. — Проклятая амнезия. Ничего не помню. — Стоп. Но у него-то там амнезии нет. Как тогда понимать его слова и действия? «А — -а -а, протянул Кирилл Андреевич, — это вы. — А она кто? Кирилл Андреевич кивнул в сторону Лики. — Так, дочка моя, — радостно выпалил отец. — Вот это встреча! Марина, иди сюда! Это Кирилл Андреевич, который спас нашу Анжелику. Тетя Марина приблизилась к машине и с благоговейным выражением лица смотрела на хозяина. Однако Лика ничего не понимала. «Кто кого спас?» «Кирилл Андреевич меня?» «Почему спас?» Вопросы, один глубее другого, вспыхивали в голове. «Кирилл Андреевич, спасибо вам огромное!» Отец неожиданно просунул руку в раскрытое окно и схватил ладонь хозяина. Он так яростно тряс ее, что Лика испугалась, что шеф останется без пальцев. «Кирилл Андреевич, мы вам так спасибо и не сказали!» Встрял в разговор тетя Марина. «Мы не неблагодарные!» — Просто вы так неожиданно потом исчезли, что мы не знали, как вас разыскать. А на ресепшн в клинике девочка наотрез отказалась дать ваш номер телефона. — Если бы не вы, наша Лика... Тетя Марина некрасиво заплакала. Рот искривился, у глаз разбежались морщины, нос покраснел. Слезы текли у нее по лицу, смешиваясь с дождевой водой. Кирилл Андреевич еще больше растерялся. Лика видела, что он хочет резко уехать, но почему-то сидит в машине и выслушивает бредовый лепет отца. «Пойдемте к нам», — уговорил папа. «Мы вас чаем, напоим и мантами накормим. Марина сегодня для Лики делала. Наша девочка их очень любит». Девушка перевела взгляд на папу и ужаснулась. «Да что с ними не так? У отца тоже подозрительно блестели глаза, а на лице было написано столько счастья, что даже самый черствый человек проникся бы». Лика готова была провалиться со стыда. «Что эти взрослые себя возомнили?» «Разве будет хозяин заводов, дворцов, пароходов пить чай в тесной хрущевке? У него наверняка роскошный какой-нибудь дом на Рублевке имеется». «Папа!» — она протянула отца за руку. «Кирилл Андреевич торопится домой, к детям», — сказала и замерла. «Откуда она знает про дом? Может, у него квартира в центре Москвы?» «Хотя...» «Что тут непонятного?» «Естественно, что у такого богатого человека есть дом в пригороде». «Да, как жаль!» «Но ведь уже поздно!» Отец посмотрел на часы. Девять вечера. Дети должны ложиться спать. Или вы рядом живете? Нет. Далеко, неожиданно ответил хозяин. Неловкая ситуация заставила всех смутиться. Кирилл Андреевич закрыл окно и завел мотор. Машина мягко тронулась вперед, но потом затормозила и поехала задом. Он принял приглашение, восхитился отец. Этот человек точно станет великим. «Мариша, идите с Ликой домой и приготовьте стол». Тетя Марина взяла Лику за руку и потащила на себя. Таня решительно сделала несколько шагов в сторону дома. Она все еще не могла прийти в себя. Получается, что не случайно они с папой встретили зимой Кирилла Андреевича у дверей клиники. Не успели они раздеться, как входная дверь открылась, и отец торжественно привел гостя домой. «Раздевайтесь, проходите, не стесняйтесь», — приговаривал он. «Здесь у нас зал, а там Ликина комната». Она у нас настоящая принцесса мама лики умерла когда велика не знала куда деться ей хотелось как в детстве спрятаться с головы под одеяло и убежать от проблем но ужин к ее удивлению прошел хорошо мужчины оказались любителями футбола и болели за одну команду горячие манты сточились паром и маслом кирилл андреевич ел их ножом и вилкой иика наблюдала как квадратики картошки или мяса падают на тарелку и шлепают в белой лужиц сметаны Кирилл Андреевич, которого она знала как жесткого и непреклонного хозяина, каждый раз смущался и торопился подобрать их вилкой. Лика есть не могла. Голова пухла от мыслей. Она почти не слушала, о чем говорили отец, гость и тетя Марина. Она сидела, уставившись тарелку, и смотрела в пространство. Она мечтала сейчас оказаться наедине с собой. Слишком много странных вещей происходило вокруг. Вдруг она услышала слово «авария» и напряглась. «Я сначала на вас, знаете, какой злой был?» — говорил отец с гостью. «Лика у меня одна осталась после смерти жены. Когда мне сказали, что вы ее сбили на своей крутой машине, думал, растерзаю гада. Но я тогда немного не в себе был. Да что я вам рассказываю?» — он махнул рукой. «Вы сами в курсе». «Погодите!» — остановила поток его красноречия Лика. «Кто меня сбил?» — так Кирилл Андреевич. А потом вызвал скорую и отправил в свою клинику. «Почему я об этом только сейчас узнаю?» «А разве не поэтому он тебя домой подвозил?» Пришла очередь удивиться отцу. «Нет, в торговом центре потерялась дочка Кирилла Андреевича Настя. Вот я ее и нашла», — прошептала потрясенная лика. «Шеф в качестве благодарности подвез меня домой». Последние слова она проговорила так тихо, что все отложили вилки и посмотрели на нее. «Вот так номер. Значит, вы работаете в одном месте, встретились, но не узнали друг друга». Тетя Марина вскочила и стала греметь чашками, разливая чай. Лика Кирилла Андреевича никогда не видела, поэтому и не узнала. Защитил дочь отец. — А вы? — он посмотрел на спасителя, который отрешенным видом крутил вилку. — Погодите. Так вы же Лику тоже видели, только на асфальте, залитую кровью, а потом в палате с маской на лице и перевязанной головой. Понятно, почему вы ее не узнали. В кухне пронесся дружный вздох облегчения Отец и тетя Марина обрадовались, что неловкая ситуация сама собой рассосалась. Лика улыбалась от счастья, что картинки, вспыхивавшие в ее мозгу, так легко объяснились. Она помнит машину хозяина, потому что лежала под ней. А красное пятно, которое периодически появлялось в голове, было из ее собственной крови. А еще запах парфюма, преследовавший Лику, тоже разъяснялся. Если Кирилл Андреевич наклонялся к ней или нес на руках, мозг автоматически запомнил его. Только хозяин сидел с мрачным видом. Какие мысли бродили в его голове, одному Богу было известно. Но то, что они были безрадостны, Лика не сомневалась. На его месте она бы тоже не захотела общаться с такими людьми, как члены ее семьи. «О, Боже! А ваша жена? Святая женщина!» Вырылась вдруг у отца, и он со звоном хлопнул себя по рту ладонью. «Простите!» — ляпнул лишнее. «Пожалуйста, извините. Это я от радости». «Ничего страшного», — с мрачным видом произнес Кирилл Андреевич и встал. «Мне пора. Спасибо, хозяйка, за ужин. Я давно не ел манты. Очень вкусные». Все вышли в коридор, чтобы проводить гостя. Он попрощался с хозяевами, но на Лику не смотрел. Вообще что-то изменилось между ними. Непринужденное дружелюбное общение будто дало трещину. В одно мгновение Лика стала для шефа пустым местом. Она не понимала, кто и что сказал такое, что испортил ему настроение. Когда он сидел за столом, он чувствовал себя вполне раскованно. — Папа, ну скажи мне, почему ты заговорил про его жену? — накинулась Лика на отца, закрыв дверь за гостем. — Прости, не подумал, что ему больно. — Дурак я недогадливый. — Что поделаешь? — Пяти года еще не прошло, как она умерла, а я с разговорами. — Да, Коля, лоханулся ты немного, как молодежь современная говорит, — подтвердила тетя Марина и похлопала его по руке. Даже трудно представить, что парень сейчас переживает. Вот и вот благодарили. Лика, у него дети остались? Да, девочка и мальчик, двойняшки. Как жаль, такой молодой, красивый, богатый, а уже вдовец. Господи, сохрани его душу. Смотри, Коля, он не ударился в пьянку, не забыл про детей, как ты, а выживает и держится. Откуда ты знаешь, что у него на душе? Кипятился отец. Каждый по-своему трагедию переживает. Звонок в дверь заставил всех замолчать. Они переглянулись, не понимая, кто мог прийти в такой поздний час. Лика почувствовала, как неистово забилась сердечкой и протянула руку к замку. — Не открывай, — прошептала тетя Марина. — Свои все дома. Лика тихо подошла к двери и заглянула в глазок. С другой стороны стоял Кирилл Андреевич.